Глава третья. Третья группа на позиции. Раздался грубый мужской голос в наушнике. Четвертая на позиции. Доложил следующий командир. Пятая. Сергей сидел в бронированном фургоне и отчитывал последние секунды до начала второй фазы операции «Возмездие». Готовность номер один произнес начальник СБ после принятия докладов и, используя защищенный спутниковый телефон, набрал заранее сохраненный номер. «Доброй ночи, Егор Дмитриевич». Поздоровался он с главой рода. «Люди на позициях, готовы начинать?» «Хорошо», — ответил тот. «После окончания мероприятий жду доклада о потерях и достигнутых успехах». «Принял», — ответил глава СБ рода, и в трубке послышались длинные гудки. «Начали!» скомандовал Сергей в гарнитуру, и ночную тишину разорвала серия громких взрывов. Это семь независимых друг от друга групп проводили специальные мероприятия по восстановлению позиций Темниковых в регионе. Дело в том, что из-за низкого уровня профессионализма предыдущего начальника службы безопасности информация о произошедшем в поместье каким-то образом просочилась за его пределы, что привело к череде неприятных последствий. К примеру, несколько конкурирующих родов, ранее со здоровой опаской работавших против Темниковых, решили действовать смелее и, словно сговорившись, начали теснить княжеский род. Сначала пришел черед мелкого бизнеса, всевозможных торговых точек, небольших магазинчиков, парикмахерских, цветочных павильонов и общепита. После успешных действий принялись за прощупывание службы такси, сети заправочных станций и магазинов бытовой техники. Сергею очень повезло, что свою работу на должности начальника СБ он начал с обновления базы данных о боярских родах, проживающих в регионе, в первую очередь сосредоточился на тех, с которыми Темниковы находились в натянутых отношениях, поэтому негативные тенденции были быстро выявлены, о чем он оперативно доложил Егору Дмитриевичу. Приказ последовал понятный и лаконичный. «Поставь их на место, а потом организуй мне встречу с главами этих родов». Молодой мужчина с энтузиазмом взялся за дело и уже успел завершить несколько этапов операции. К примеру, первый этап он проводил в соответствии с действующим законодательством, закидывал конкурентов исками, соблюдая преимущества в правовом поле и создавая им большое количество сложностей в работе. Теперь пришло время силового этапа который должен был всем послужить напоминанием, что княжеский род глупо недооценивать. Ответных реакций на свои действия Сергей не опасался, хотя все же предпринял кое-какие меры по повышению бдительности среди подчиненных, чтобы они лишний раз не расслаблялись. Темниковы всего лишь восстанавливали статус-кво, возвращая принадлежащие им сферы бизнеса. Чтобы урок запомнился надолго, Сергей планировал захватить контроль над некоторыми мелкими, но интересными лично ему предприятиями. Все же командная должность в таком роду должна приносить какие-то дивиденды, поэтому для себя он выбрал те субъекты, которые являлись пусть и небольшими, но стабильными источниками дохода. В целом эта фаза операции завершилась успешно, но совсем без сложностей обойтись не удалось. Одной из групп не посчастливилось нарваться на бакалавра магии, в результате чего его людям пришлось поспешно отступить, благо смертей, в отличие от ранений, избежать удалось. Ничего, главное, что все живы, а с остальным как-нибудь разберемся. Внося некоторые коррективы в план, подумал Сергей, наблюдая на нескольких экранах за действиями других, более успешных групп. Прозвучавший звонок прервал монотонный рассказ учителя по этикету, и он объявил об окончании урока. «Ну, наконец-то!» – радостно подумал я, собирая вещи. «Пятница! Отличный день, чтобы пораньше прийти домой, быстро сделать уроки и хорошенько отдохнуть. Однако, моим грандиозным планам не суждено было сбыться, ведь вместо уже привычного молодого водителя меня встречал Феофан. «Кто-нибудь, ущипните меня!» – произнес я, садясь в машину. Такое ощущение, что я вижу иллюзию бросившего меня в одиночестве на долгие месяцы наставника. «Ну так активируй глаза волка и посмотри, настоящий я или нет», – тут же заворчал учитель. «Или без меня совсем обленился». «А ругается-то, как настоящий», – деланно удивился я. «Надо срочно звонить Марысе, чтобы накрывала на стол. У нас сегодня праздник. Это с какой стороны посмотреть?» Выруливая с парковки, произнес учитель. Если собрался праздновать временное окончание моей добровольной миссии, то да. А если думаешь, что она завершена успешно, то нет, праздник лучше отложить. Все-таки нет? удивленно спросил я. Последняя ниточка оборвалась. Увы, кивнул Феофан и добавил. Как сквозь землю провалились. Ироды! я несколько уровней пустоши перерыл и не нашел ни единой зацепки кроме одного замаскированного алтаря. Видимо, кто-то их хорошо прикрывает. «Настоящий алтарь?» – переспросил я. «Он же стоит бешеных денег». «А то», – покивал мужчина самодовольно, – «так и есть». «Значит, время в любом случае потеряно не зря», – констатировал я. «Конечно, не зря», – согласился учитель. Я же не только алтарь нашел, но и разведал местонахождение некоторых редких и дорогих ингредиентов. А еще свел близкие знакомства с таможенниками и военными. Так что теперь по выходным будешь ездить в тир. Надо бы тебе научиться пользоваться огнестрелом. Дело полезное, а ситуации в жизни бывают всякие. На этих выходных обрадовался я некоторому разнообразию и возможности познакомиться с местным оружием. Что не говори, а настоящему мужику всегда нравится держать в руках огнестрельное оружие. «Нет», — усмехнулся Феофан, заметив мою реакцию. «Не на этих, но скоро». «Ну и ладно», — беззаботно произнес я. «А что на этих делать будем? Сходим в пустошь?» «Нет, хорошенько потренируемся и проверим, как на тебе сказалось длительное отсутствие наставника». «Эх, а я только планировал как следует развлечься». Тяжело вздохнул, посмотрев на учителя. После плотного обеда мы заварили по чашке ароматного чая и удобно устроились за столом. «Мне кажется, ты обещал информировать меня, как движется твое расследование, но совершенно об этом забыл». Закинул я пробную удочку. «Ну, не забыл», – покачал головой мужчина. «Просто был занят более интересными вещами». «Так рассказывай», – поторопил я старого хитреца. «Ну, в общем, новости, которые принес, сплошь плохие». Самое неприятное заключается в том, что зараза демонопоклонства глубоко проникла в различные государственные структуры. Скрытые агенты Ордена имеются в полиции, таможне, у военных и даже жандармов, хотя, думаю, большинство из них совершенно не представляют, на кого они работают. «Что в таком случае мешает тебе всех их раскрыть?» – не понял я. Дернул за ниточку, пообщался с одним, с другим, с третьим, так картина и сложится». «А вот и не сложится», – покачал головой Феофан. «Агенты ничем друг с другом не связаны. К тому же они не знают, на кого работают. Многие считают, что Орден – это или еще одна секретная служба империи, или некая тайная организация, созданная боярами для возвышения страны. В общем, полная чушь. Но у таких людей и выбора особого нет. У кого ребенок болен, у кого родители. А деньги, как говорится, не пахнут. А если уничтожить агентов? Придется восстанавливать агентурную сеть, тут они и засветятся. Возможно. Но только я не могу заменить ДИП или жандармов. Поэтому лучше понаблюдаю за деятельностью агентов и попытаюсь взять их на горячем. Тогда у них не будет повода паниковать и связываться со своими покровителями, уточнил я. В таком случае тебе придется долго ждать. Ничего. Я дам им немного расслабиться и подкину повод для работы. То есть решил отвлечься и взять отпуск? раскусил я его план. Можно и так сказать. А то, как ты верно выразился, наставник забросил своего единственного подопечного. То-то же! Засмеялся я. Раз ты со мной согласен, «Расскажи старику, как у тебя дела в школе». В свою очередь улыбнулся явно соскучившийся по мне учитель. Комендант Маршанска был высоким худым мужчиной средних лет со смуглым лицом, темными жесткими волосами и узкими карими глазами, наследством, доставшимся от одного из дальних предков до прихода демонов, кочевавшего по просторам степи во главе немалого племени. Комендант сидел в своем рабочем кабинете, пил ароматный коньяк, закусывал тонко нарезанными ломтиками лимона, но, несмотря на это, пребывал не в лучшем расположении духа. Не стоит удивляться столь вольному поведению должностного лица на рабочем месте, его статус позволял делать и не такое. Да и, по правде говоря, начальников у коменданта города не так много, а точнее, всего один. Это, конечно же, император. Ведь, как повелось с давних времен, территория, прилегающая к пустошам, находилась под непосредственным управлением короны. Однако для эффективного управления государственными землями у императора имелись департаменты и институты, которые нередко проводили различные проверки. Именно это обстоятельство столь неблагоприятно повлияло на настроение мужчины. Его город никогда не отличался спокойствием и тишиной, все же одно из крупнейших поселений, расположенных на границе Горбовической пустоши, что, соответственно, накладывало на коменданта дополнительную ответственность. Он должен был не только разбираться в нюансах административного управления крупным городом, но и уметь эффективно командовать силовыми ведомствами, переданными ему в подчинение, воинскими частями, пограничными заставами или отрядами охотников. Именно этим и отличалась должность коменданта от должности обычного гражданского мэра, и именно поэтому она была наследуемой. Помимо постоянной угрозы прорыва демонов, которые периодически пробовали на зуб стены, окружающие город, острую головную боль доставляло огромное количество различных авантюристов, прибывающих в Маршанск в надежде легко заработать на богатствах, скрытых на территории пустоши. Такое обстоятельство, конечно же, не могло положительно влиять на уровень криминогенной обстановки, что и подтверждало большое количество различных преступлений и происшествий, захлестывающих город, несмотря на усиленные военнослужащими патрули. Стоит отметить, что подобные сложности преследовали глав Маршанска чуть ли не с самого его основания, и поэтому не вызывали особых вопросов ни у императора, ни у его представителей. Однако комендант продолжал укреплять поддержание законности и порядка, что со временем позволило снизить некоторые негативные тенденции, портящие общие показатели. В последнее время увеличилось и количество уничтожаемых вблизи городских стен демонов, что вывело Маршанск в лидера. Видимо, судьба решила, что комендант слишком уже расслабился. Поэтому она в одночасье подкинула ему немало проблем. Пустошь забурлила. В ней стали происходить какие-то странные вещи. Все началось с того, что резко увеличилось количество демонов вблизи города. Несмотря на отличные показатели по уничтожению тварей, их рядом с Маршанском становилось все больше и больше. Одновременно с этим начал повышаться и уровень силы демонов, что сделало охоту на них еще более сложной. Следом стали пропадать отряды свободных охотников, и просто каких-то авантюристов. Для поиска причины, происходящих на территории демонов изменений, создали особую рабочую группу. Сотни мелких отрядов заполнили первые уровни пустоши. Результаты их работы, к сожалению, оказались неутешительными. Где-то недалеко от города проводились запретные ритуалы, усиливающие демонов. Вывод рабочей группы подтвердил неизвестный, подбросивший к зданию департамента полиции окровавленное тело со следами жестоких пыток и довольно крупным камнем души, а точнее сказать, со свежим камнем души, созданным буквально несколько дней назад. Такая находка однозначно не сулила ничего хорошего. Будь дело в желании коменданта, он бы не дал этой информации выйти за пределы города. Однако он понимал, что подобные сведения априори не могут храниться в секрете, кто-то обязательно проговорится. Поэтому пришлось лично докладывать императору о происшествии. Чрезвычайная комиссия отправилась в Маршанск из столицы буквально через несколько часов после получения информации о свежем камне души. Ведь находка явно говорила о том, что при проведении запретных ритуалов погибло большое количество людей. Город буквально заполонили рыскающие повсюду члены различных комиссий с неизвестными инструкциями и их тайные помощники с еще более непонятными задачами. Они совали свой нос буквально во все щели. Интересовались не только тем, что завязано на пустоши, но и всем другим, включая, прости спаситель, организацию биотуалетов в Центральном парке города. Понятное дело что такая самодеятельность была для коменданта Маршанска подобна удару по детородному органу. Ведь большое количество наблюдателей не только отслеживало все малейшие промахи его администрации, но и не позволяло ему самому заниматься некоторыми проектами. Конечно же, совершенно законными, однако не совсем позволительными для человека его происхождения. Из-за этой ситуации некоторые из проектов пришлось приостановить и они перестали приносить хоть какую-нибудь прибыль. «Ладно», – зло подумал мужчина, – «пусть еще с недельку побалуются, осмотрятся по сторонам и, конечно же, засветятся перед моими людьми, а потом я вышвырну их всех нафиг из моего города». Стук в дверь отвлек от приятных мыслей о расправе. «Войдите». Коротко произнес комендант, после чего обитая кожей дверь открылась и на пороге появился высокий подтянутый мужчина лет сорока с коротким ежиком рыжих волос. «А, это ты, Олег!» – комендант узнал вошедшего. «Заходи, присаживайся». Мужчина занял предложенное место. «Что у тебя?» – хмуро спросил глава города после приветствия. «Артем Романович, у меня несколько внеплановых докладов членов комиссии по новым агентам». При этих словах глаза коменданта предвкушающе сверкнули, что не прошло мимо наблюдательного посетителя. Исправка по вашему младшему сыну. Некоторое время комендант задумчиво молчал, после чего произнес. «Информацию по агентам передавай по команде». Будет он еще лично заниматься подобными мелочами. Собственный сын намного важнее. А вот о Гадемире хотелось бы узнать, только своими словами и без лишнего канцеляризма. Если своими словами, — протянул мужчина, открывая коричневую папку, — то, по словам учителей, нареканий к Гадимиру нет, учится он отлично, дисциплину на уроках не нарушает, тяга к знаниям присутствует. Полная противоположность брату, задумчиво произнес комендант. Выдержав уместную паузу и не дождавшись продолжения, Олег вернулся к прерванному докладу. Следует отметить, что за время учебы в школе ни с кем в конфликты не вступал и прекратил тесное общение с некоторыми учениками, которые неоднократно становились зачинщиками различных драк. Не дождавшись комментария начальника, Олег продолжил. В настоящее время определился с кругом общения. В него вошли наследники Махиных и Кользовых, а также представитель рода Вюхиных. «Это его одноклассники?» – уточнил комендант. «Да» подтвердил Олег, сверяясь со списком. «С остальными учениками ведет себя дружественно, но близко не подпускает». «Хоть один толковый сын», – задумчиво произнес комендант. «Также стоит отметить, что особенно тесно Гадимир общается с простолюдином из параллельного класса. Между их классами идет негласное соперничество. Еще из актуального, ваш сын не прекращает попыток пригласить новых друзей в гости на выходные». Предварительное согласие уже дали все, кроме того самого простолюдина. Однако Гадимир не сдается и продолжает настаивать на своем. Вероятно, в скором времени он попросит вас разрешить ему пригласить друзей на время каникул. «Как зовут мальчишку из параллели?» – заинтересованно уточнил Артем Романович. «Мороз. Его зовут Иван Мороз». «Хм...» – комендант задумался. «Это не тот, который с дедом Витязем ходит по пустошам». «Он самый», – удивленно кивнул Олег. «Знакомый персонаж». Комендант задумчиво покачал головой и, посмотрев на подчиненного, слегка улыбнулся. «Смотришь так, будто у меня в городе, кроме твоих людей, нет источников информации». «Случаем, не тот же источник, что и с амулетом невидимости», – полюбопытствовал мужчина, вспоминая большую головомойку, устроенную ему Артемом Романовичем за прокол. Комендант ничего не ответил, но почему-то улыбнулся и спросил. «Что еще интересного?» «Ну, у меня сложилось ощущение, что Гадимир знал этого Мороза еще до школы, но теперь я, кажется, понимаю, почему мы не нашли об этом никакой информации». «Да», – произнес Артем Романович, подтверждая невысказанные догадки. «Ты полностью прав». «Есть еще кое-что», – произнес Олег. «Мы пробили информацию по этому Морозу и его деду Витязю и не нашли о них никаких данных». «Значит, их лучше и не искать», почему-то недовольно покачал головой комендант. «Обратись к своему новому заму и напомни ему об установленном порядке передачи моих указаний и распоряжений». Олег мысленно выругался и кивнул. «Серега опять затупил. Надо гнать его в зашей» как он понял, по поводу этого витязя уже поступали особые указания, а он о них почему-то ничего не знал. «Лояльный витязь – это хороший козырь в рукаве», – после небольшой паузы решил пояснить свою позицию комендант. «Как считаешь?» Олег согласно кивнул. «В городе воинов этого ранга было всего четверо, трое из них входили в какой-то род». «Нет, Серега сегодня точно хорошо получит». «К моему величайшему сожалению, нам с Феофаном так и не было суждено пострелять в тире не только во время следующих выходных, но и во время всех остальных в течение нескольких недель. После моих настойчивых расспросов наставник признался, что подкинутый им труп демона-поклонника запустил цепную реакцию, которая привела к появлению в Маршанске большого количества разнообразных проверочных комиссий, и что именно поэтому исполнение некоторых договоренностей, которые он заключил, придется отложить до лучших времен. Все свободное время, остающееся после школьных занятий, я тратил на возобновившиеся жесткие тренировки с наставником и обязательные походы в пустошь. Правда, в походы мы ходили только по выходным, так как Феофан даже слушать не хотел о пропуске хотя бы одного учебного дня среди недели и это несмотря на то, что в школе к прогулам относились терпимо, и в иной день староста не досчитывалось четырех, а то и более учеников. Несмотря на довольно продолжительное отсутствие практики, я все так же уверенно чувствовал себя на территории пустошей, а прохождение первого уровня стало самой настоящей прогулкой. Демоны, которые еще буквально несколько месяцев назад вызывали у меня прилив неконтролируемого страха и панику, превратились в довольно медлительных, предсказуемых и таких знакомых противников, которых, как оказалось, я мог резать целыми отрядами. Конечно же, это в первую очередь было связано с тем, что показатель силы демонов вернулся к исходному значению, предполагаемому при нахождении на первом уровне пустоши. То есть они стали такими же, как и до проведения большого количества усиливающих ритуалов. Ну и еще это было связано с тем, что и сам я за последнее время стал намного сильнее физически и духовно. Передышка, длившаяся больше месяца, позволила моему постоянно прогрессирующему организму хорошенько отдохнуть. В результате чего каналы духовной энергии значительно окрепли и стали намного толще, усилился источник Шикичо. Да и физическое тело, благодаря самостоятельным тренировкам на уроках, наконец приблизилось по своим кондициям к духовному. В настоящее время я усилился настолько, что без труда мог выставить пару десятков щитов воли, и в то же время продолжать атаковать противника, используя поочередно большое количество вихрей силы. Последняя техника наконец-то стала работать так, как это необходимо. При создании вихря я расходовал минимальное количество духовной энергии. Кстати, именно эти моменты я прояснил во время первой тренировки с Феофаном после его долгого отсутствия. Старый наставник решил проверить мои возможности после длительного отдыха. Мне и самому было необходимо узнать, как на меня повлияли длительная передышка, безопасных приключений и самостоятельные тренировки. «Готов?» – спросил Феофан и, не дожидаясь ответа, нанес удар. Однако его план не удался. Ведь меня на том месте уже не было. Играющий, отбив несколько вихрей силы, наставник ударил ногой и тут же встретил сопротивление щита воли. Некоторое время мы кружились на тренировочной площадке. Я прощупывал его оборону, а он старался сдержать свои инстинкты и не пришибить меня ненароком. Определившись с пределами моих возможностей, Феофан начал понемногу увеличивать скорость движений. При этом стал вкладывать в свои удары все больше и больше духовной энергии. Ускорившись до предела, я почувствовал, как огнем горят легкие, как с явным усилием двигаются конечности и как сильные удары наставника пробивают мои ставшие хлипкими щиты. Осознав, что дело движется к провалу, я, используя руку Сидха, захватил плечо наставника и со всей возможной силой нанес по нему удар. Чудо не произошло. Феофан-играющий выставил мощный щит воли, и каким-то образом освободился от захвата. Его ответный удар я принял на скрещенные руки, а упав на землю, не нашел в себе сил подняться. «Все плохо?» – несколько расстроенно спросил, так как надеялся хотя бы зацепить наставника. «Ну почему же?» – на удивление довольно отреагировал учитель. «Намного лучше, чем я ожидал». Ты явно стал намного сильнее и достиг определенных успехов, что позволяет мне, как наставнику, повысить тебя до ранга воин второй ступени. Серьезно? На моем удивленном лице сама собой появилась довольная улыбка. Если Феофан говорит, что я достоин какого-то ранга, то это действительно так. Растем. Более чем, закивал наставник, свой ранг ты полностью подтверждаешь. Скорость, реакция и сила действительно на хорошем уровне. Использование духовной энергии еще лучше. Я бы даже, возможно, присвоил тебе ранг повыше. Твои навыки это позволяют, но, думаю, мы пока повременим». «Почему это?» – удивился я. «Потому что для получения начальной ступени следующего ранга необходимо не только победить четыре пары воинов, но и продержаться несколько минут с меняющимися на ринге боевирами». «Ничего себе!» – ошарашенно покачал я головой. «Ты действительно считаешь, что я смогу на что-то претендовать? Мне кажется, я и воинов-то не пройду. Куда там боевиры?» «Пройдешь», – отмахнулся наставник, но все же добавил. «Если, конечно, не оплошаешь». Что-то не понравилась мне его последняя фраза, которая буквально кричала о том, что у меня как раз есть возможность оплашать. Но наставник продолжил говорить, и я отложил неактуальные в данный момент размышления. «Несмотря на то, что ты достоин присвоенного мной ранга, я попрошу по-прежнему не носить кольцо с рангом в школу». «Что я, дурак, что ли?» Я даже несколько обиделся. «Мы же перед началом учебного года договаривались об этом». «Ну, мне, знаешь ли, необходимо удостовериться, что ты помнишь, все же месяц был предоставлен сам себе. Твое мнение могло измениться. А не стоило надолго оставлять своего единственного подопечного». Мстительно парировал я, хотя сам, в принципе, был согласен с необходимостью отлучки Феофана. «Ты знаешь, что я не мог поступить по-другому», – пожал он плечами. «А это кольцо, которое, замечу, ты полностью заслужил, необходимо скрыть не только из соображений безопасности, но и потому, что мною, как бойцом, уже заинтересовалось несколько родов. Если они узнают, что мой ученик имеет такой высокий ранг, это повлечет дополнительные сложности». «Раз уж сложилась такая ситуация, как я пройду экзамен на следующий ранг?» – спросил удивленно. «Разве экзамен на новый ранг – это не публичное мероприятие, проводимое Лигой воинов несколько раз в год?» «Как оказалось, от постоянного изучения инфосети есть прок». Иной раз в голове всплывали довольно интересные факты, прочитанные мельком. «Ты прав», – признал наставник. Однако у меня имеется несколько вариантов, которые позволят нам сделать это тайно. По прошествии нескольких недель мы так и не приступили к мероприятиям, позволяющим получить новый ранг. Обстоятельства были аналогичны ситуации со стрельбой в тире, да и мне, признаться, стало как-то все равно. Ведь вместо каких-то ненужных экзаменов, Продолжились наши совместные походы в пустошь, которые благодаря углублению на 3-4 уровне стали гораздо насыщенней, интересней и намного опасней. Я снова ощутил возросшие показатели силы, ловкости и ума младших демонов и принялся изучать новые, неизвестные мне ранее виды редких трав и камней. Чем ближе к центру пустоши, пояснял наставник, тем больше энергии инферно в окружающем пространстве. Это обстоятельство прямо пропорционально влияет на интенсивность изменений окружающей среды, что выражается в возрастании количества редких ингредиентов, многие из которых не встречаются на начальных уровнях. Не стоит забывать, что именно эти редкие ингредиенты и позволяли нам неплохо зарабатывать, что повышало уровень моего энтузиазма при обучении. Также я заметил, что на этих уровнях нам совершенно перестали попадаться безхвостые демоны. А по словам Феофана, при дальнейшем углублении в пустошь твари будут становиться еще более сильными, умными и опасными. Их фигуры сделаются более массивными, значительно возрастет скорость реакции, у них появятся новые магические способности и обязательно увеличится процент насекомоподобных демонов. Как оказалось, в тот день наставник самым безобразным образом накаркал. И уже на территории четвертого уровня пустоши я впервые столкнулся с первой такой насекомоподобной тварью. Не передать словами весь испытанный мной ужас в момент, когда я впервые встретился лицом к лицу с огромным крестовиком. Большинство людей боится, ну или в крайнем случае неосознанно опасается даже самых маленьких пауков поэтому нет ничего удивительного, что я торопел, увидев крупную тварь размером с теленка, которая посчитала меня своей законной добычей. Думаю, нет ничего удивительного в том, что именно в этот день я научился новой для себя атакующей технике – сфере огня. А дело было так. Этот день изначально не подразумевал ничего плохого. Утро было довольно теплым и сухим, завтрак Марыси невероятно вкусным, а пустоши свободными от демонов и редкостно богатыми на дорогие ингредиенты. Мы с Феофаном несколько часов совершенно беспрепятственно переходили от одной известной точки с ингредиентами к другой и занимались самым примитивным собирательством. Пройдя первые три уровня, на четвертом наткнулись на группу бредущих неизвестно-куда людов. Человекоподобные демоны, своим видом напоминающие людей, оценив количество и предполагаемый уровень опасности, исходящий от потенциальных жертв, радостно закричали и недолго думая ринулись на нас, размахивая длинными и острыми мечами. Право разобраться с воинственными противниками было традиционно возложено на меня. Что я, пусть и с трудом, но сделал? Небольшая сложность противостояния заключалась в том, что люди четвертого уровня были более сильны, чем представители этого вида из первых уровней, что происходило из-за большей близости к центру пустоши и, как следствие, большего количества поглощаемой инфернальной энергии. Именно поэтому шикичо, вкладываемой мной в вихре силы, было недостаточно для того, чтобы пробить прочную чешую читую кожу с костяными наростами. Сиреневые огоньки моей техники беспомощно развеивались в окружающем пространстве, встречая на своем пути непреодолимые препятствия, так слабые морские волны разбиваются о прибрежные вековые скалы. Поговорку о том, что вода камень точит, я помнил хорошо, однако, к сожалению, большого количества времени у меня не было. Приходилось не только быстрее двигаться и активнее работать саблей, чтобы избежать смертельно опасных ударов, но и последовательно увеличивать количество духовной энергии, вкладываемой в данную технику. Такая тактика быстро принесла плоды. После нескольких последовательных увеличений Шикичо, вкладываемой в вихре силы, очередной лют упал на землю с пробитой кожей и огромной дырой в груди. Уже точно зная количество энергии, необходимое для обезвреживания противников, я довольно быстро разобрался с оставшимися демонами и, просканировав территорию, осмотрелся по сторонам. «Чисто», — подумал довольно. Однако интуиция тревожно шептала. «Что-то не так. Что-то не так». Еще раз осмотревшись и не обнаружив опасности, я понял, что именно меня гложет. «Пропал Феофан». Точнее, он просто не появился после победы над людами, а значит, где-то рядом имелось что-то опасное. Опять это его новая фишка. После долгого отсутствия пышущий энтузиазмом наставник придумал, как можно еще больше укрепить мою психологическую устойчивость. В общем, после любой встречи с демонами он таинственно пропадал. Словно его и не было. А я оставался с демонами один на один. Думаю, так он пытался научить меня действовать самостоятельно и отвыкать от постоянного присутствия всегда готового прийти на выручку учителя. Феофан прятался настолько искусно, что я просто не мог не то, что заметить, но даже ощутить его присутствие. Поэтому первые самостоятельные схватки были несколько тяжелы психологически и признаюсь, здорово прочищали мозги. Сознание того, что я сейчас совершенно один на обжитой демонами территории заставляло меня более серьезно относиться к делу и тратить как можно меньше духовной энергии. Понимая, что где-то рядом затаилась опасность, я еще больше напитал тело духовной энергией и постарался прислушаться к своим ощущениям. Сверху. Понял я и отскочил в сторону. Противник, осознав, что его заметили, перестал скрываться, и я почувствовал огромную волну злобы и жажды крови, очень быстро приближающуюся ко мне. Мгновенный, на инстинктах перекат, потом быстрый взгляд вверх и в сторону позволили рассмотреть огромного мерзкого паука, приземляющегося как раз на то самое место, на котором я только что стоял. «Мама дорогая!» В одно слово мысленно воскликнул я и непонятно каким образом очутился за стволом толстого дерева в двадцати шагах от демона. Какой-то потусторонний ужас сковал тело. Руки, ноги тряслись, зубы выбивали барабанную дробь. Я совершенно не представлял, что делать с этим монстром. Точнее, я вроде бы и знал. Феофан проводил теоретическое занятие. Рассказывал об уязвимых точках этого вида демонов и о тактике боя с ними. Тогда на схемах и рисунках все казалось довольно простым. Подберись поближе, зайди во фланг и рубани как можно сильнее вихрем силы. Однако сейчас... «Никакого желания подходить к этой твари у меня не было. На самом деле мне нестерпимо захотелось чем-нибудь жахнуть по пауку издали и ни в коем случае не приближаться. К сожалению, я не владел никакими дистанционными техниками, поэтому паника захлестнула меня, прогнав промелькнувшие за несколько мгновений до этого мысли. Уверенно встав на все восемь лап, демон-паук решил не давать жертве времени на раздумья и решительно устремился ко мне». Собравшаяся в это время в животе духовная энергия совершенно рефлекторно направилась в ладони, после чего я выставил их вперед и, словно ранцевый огнемет, пустил в голову паука струю невероятно горячего пламени. Раздался дикий, полный ненависти рев демонической твари, а я, отскочив назад, позволил ослепленному болью демону врезаться в служившее мне укрытием дерево. Руки опустились, и приток энергии тут же прекратился. Половину резерва как корова языком слезала, а он все еще жив и очень опасен. С нарастающей досадой понял я. Так у меня скоро закончится духовная энергия, а он будет жить. Черт, таким трюком его не победить. Создание новой, пусть и невероятно энергетически затратной техники, а также дикий рев демона привели мои мысли в порядок и вернули уверенность в себе. Я понял, что раз воспользовался одной разрушительной техникой, то может получиться применить и другую огненный шар. Почему-то я остановился именно на этом визуальном образе. Сомкнув руки в замок, начал подавать духовную энергию, пытаясь плотно сжать ее между ладонями в ограниченной области пространства. Все получилось. Однако брошенный во слепшего паука шар бесславно растаял в воздухе, лишь слегка коснувшись монстра и показав ему, где именно необходимо меня искать. Несколько минут выматывающих скачек и Радость. Вторая попытка создать заклинание тоже оказалась удачной. Представив, как между ладонями появляется небольшое ядро, напитанное изрядным количеством шикичо, я принялся мысленно вращать его по кругу и как бы наматывать на него тонкие нити энергии. Вовремя вспомнились расположенные в парках автоматы, быстро наматывающие сладкую вату на тонкую палочку. Интересно, почему я до этого раньше не додумался? Паук в очередной раз приблизился ко мне, поэтому сильно раскрутившийся шар умчался в его сторону, а я, отскочив назад, напряженно замер, глядя на ярко-оранжевый клубок света, не собиравшийся развеиваться. Порадоваться результату толком не успел, как говорится в народной поговорке, любопытство кошку сгубило. Так случилось и со мной. Непредусмотренная при создании шара взрывная волна подхватила меня, словно невесомую пылинку, и подбросила высоко вверх. Эфирический полет оборвало появившееся на моем пути крепкое дерево. Удар страшной силы выбил из легких остатки воздуха. Не понимаю, каким чудом я не сломал ни единой кости. Последствия полета обернулись глубоко расцарапанными лицом, животом, спиной и руками. Жесткие ветки меня не пощадили. Только я хотел передохнуть, как заметил еще одного противника. Этот паук оказался намного меньше своего старшего собрата и был размером с крупную собаку. Черт! Сабля выпала! С досадой подумал я, осознав отсутствие ремня на поясе. Неужели все же придется биться в рукопашную? Духовной энергии оставалось совсем немного, и я с сожалением понял, что воспроизвести новую технику не смогу. Собравшись с духом, Несмотря на сильную боль в ранах, рванул навстречу пауку. Он был уже довольно близко и в какой-то момент мощным прыжком бросился в мою сторону. В последнее мгновение я нырнул под брюхо летящей твари и, коснувшись рукой мерзкого тела, средним вихрем силы разорвал его на несколько частей. Это оказывается новорожденный. С досадой подумал я, стягивая запачканную внутренностями куртку и осматриваясь по сторонам можно было ударить и послабей. «Ну и вонь!» – произнес, не выдержав и поморщившись, стал валять куртку в траве, очищая от желтоватой, неприятно пахнущей жижи. «А ты чего хотел?» – произнес появившийся, словно из ниоткуда наставник. «Все-таки насекомоподобный демон? Они всегда отвратно пахнут». «Что за хрень только что произошла?» – тут же возмутился я, уперев руки в бока, и тут же зашипел от боли в многочисленных ранах. «Ты же знаешь, что я впервые встретился с крестовиком, тем более с таким огромным. Я, блин, от страха забыл, как дышать. Ты что, не додумался, что у меня могут возникнуть какие-то сложности?» «Это были всего лишь крестовики», – насупившись, произнес Феофан и возразил. «До этого у тебя особых проблем с противниками не было. Ты даже с нагом сражался уверенно. Почему сейчас должно было быть по-другому?» «Да потому что это паук!» Огромный злой демон-паук на восьми лапах с офигительно большими жвалами и инфернальной энергией внутри. Совершенно незаметно я перешел на крик. «Что-то я себя совершенно не контролирую», подумал удивленно. Сильно испугался. Через некоторое время растерянно произнес Феофан. «Я действительно не думал, что эта встреча станет проблемой. Ведь я же говорил тебе, как действовать в схватке с пауками. Все же просто. Зашел с фланга, и ударив посильнее вихрем силы, разорвал дистанцию. «С твоим уровнем владения, Шикичо, это легче легкого!» «Легче легкого?» Как-то опустошенно произнес я и, оставив куртку, принялся мазать раны лечебной мазью, лежавшей до этого в специальном чехле. «А ничего, что один из них побольше твоего джипа, а? Это, по-твоему, легче легкого?» «Зато в следующий раз будешь знать, что делать!» разозлился на мои причитания наставник. Я и сам понимал, что все мои слова совершенно ни к чему. Что произошло, то произошло, и нечего жаловаться. Ведь изменить уже ничего не получится. Однако мой страх действительно был сильным, поэтому я еще несколько минут возмущался бессердечностью Феофана. «Подожди», – внезапно замолчал я. «Он что, использовал на мне аналог твоей вуали ужаса? Поэтому я себя так веду?» «Ну, наконец-то!» – обрадовался наставник. «Я уж думал, так и будешь болтать». Немного помолчав, он добавил, «Сегодня ты приобрел огромный опыт, ощутил на себе волну демонического страха и освоил две новые техники. Кстати, если первой я и сам владею, то последнюю еще ни разу не видел». «Как ты это сделал?»